Глава 17 Дождь действительно пошёл. Ночью, после полуночи. Холодный, частый, больше похожий на мелкий град. Капли отбивали дробь по подоконнику, не позволяя даже подумать о возвращении на небо тёплого солнца. И лил этот дождь следующие пару суток почти без остановок. На земле сказали бы, что за короткий срок выпала месячная доля осадков. Здесь таких терминов не знали, и из дома старались даже носа не показывать. Я все время сидела за книжками, впитывала в себя как можно больше информации, причем по всем вопросам. Я читала законы, художественную литературу, учебники, в общем, все, что попадалось под руку. Записывала на отдельный лист бумаги самое важное. Перечитывала это перед сном. В общем, постоянно тренировала мозг, не давая ему отдыха. И старалась выбросить из головы мысли о шатене. Повторяла себе снова и снова, что он меня ни капли не интересует. В очередной раз погружалась в учебу, листала книги. Но, видимо, Шатен все же меня зацепил. И довольно сильно, потому что в мозгах то и дело всплывала встреча на балу. Столичный житель, элегантный франт, Шатен сильно выделялся из провинциальных мужчин. Он был одет с лоском, смотрел уверенно и явно знал себе цену. А еще, судя по одежде, у него водились деньги и последний пункт привлекал к нему дам всех возрастов больше, чем все остальное. Казалось бы, щелкни Шатен пальцами, и любая юная красотка станет его. Но нет, он почему-то обратил внимание на скромную вдову. И вместо того, чтобы чувствовать себя польщенной, я упорно ждала неприятностей. Они пожаловали. После дождей. В лице самого Шатена. Размякшая земля не могла вместить в себя всю вылитую в нее жидкость, и потому превратилась в мини-болото. И мое поместье возвышалось вокруг, как большой широкий холм. После окончания ливней вода уходила трое суток, полностью не ушла и оставила на месте болота местами жидкую, местами вязкую грязь. Вот по этой грязи, крытой карете, запряженной шестеркой вороных, вместе с кучером и двумя лакеями, ко мне и пожаловал Шатен. Приехал он после обеда как будто таким образом подчеркнув, вольно или невольно, свое отличие от местных аристократов. Мол, меня кормить уж точно не надо, я и сам прокормлюсь, когда пожелаю. Я, как обычно, сидела с книгой у разожженного камина в своей спальне, когда прибежала служанка и сообщила, что меня желает видеть шикарный господин. И, конечно, первая моя мысль была о Шатене. Видимо, потому что никого из провинциальных аристократов назвать шикарным у меня язык не поворачивался. Все они были более чем скромными и не претендовали на звание столичного Казановы. — Сейчас спущусь, — кивнула я. Служанка умчалась. Я отложила книгу и поднялась из кресла. «Ну — господин хороший, и что же вам надо от скромной вдовы? Одета я была просто. В домашнее темно-синее платье без малейших украшательств. Так, как обычно ходят общаться со слугами. Но уж точно не принимают высокопоставленных гостей. Но никакого стеснения из-за этого не чувствовала. Пусть скажет спасибо, что я вышла встречать его в платье, а не в штанах и кофте. Вот тогда он действительно испытал бы шок. А так? Скромное платье всегда можно объяснить скудостью денежных средств и отдаленностью от столицы. Я спустилась по лестнице на первый этаж, пересекла холл и зашла в одну из гостиных. Отделанная в светло-голубых тонах, относительно просторная, она явно нуждалась в ремонте. Но, конечно, прямо сейчас у меня не было на это денег. Тут до весны как-нибудь дотянуть бы. Шатен сидел в кресле, обшарпанном, с потертой обивкой, и выглядел в нем, как инородное тело. Заходишь в комнату и первым делом пытаешься понять, что же не так. Потом доходит, слишком бедная обстановка для такого богатого аристократа. Ему бы в императорский дворец, на балу там танцевать, а не смущать провинциальных вдов своим появлением в старом поместье. — Доброе утро, Найр! — немного чопорно произнесла я. — Мне доложили, вы просили о встрече. — Доброе утро, Найра! При виде меня шатен словно на пружине подлетел, подскочил из кресла. — Позвольте представиться. Арчибальд, лорд Гарнарский. Рад снова увидеть вас. — Вероника, лорд Арсанайская. Переделала я на местный манер свое имя. Произнесла и замолчала предоставляя возможность Арчибальду продолжить диалог. Он же зачем-то тут появился, да еще и продемонстрировал свое немаленькое состояние. Вот пусть и объяснит, что конкретно ему надо. Да, вышло грубовато, не по этикету, но мы люди простые, тонкостям не обучены. Найра Вероника. Поклон как равный. Благодарю, что смогли принять меня. Признаться, я был удивлен, услышав, что у поместья Редмаунтин появился новый хозяин. «Правда?» — я уселась в соседнее кресло, и Арчибальд сразу же опустился в свое. Что ж такое связано с этим поместьем, раз уж о нем слышали в самой столице? Или это только Арчибальд разбирается в провинциальных усадьбах, а остальные ни о чем не подозревают? И почему же, позвольте поинтересоваться? «Видите ли...» Арчибальд поколебался, на мой взгляд, излишне наигранно, и только когда пауза неприлично затянулась, продолжил. Я прошу прощения, возможно, не стоило бы говорить об этом женщине, но поговаривают, что все владельцы данного поместья довольно быстро погибают при странных обстоятельствах. Произнес, замолчал и пристально уставился мне в лицо в ожидании реакции.